Глава 2. Типы кожи и базовый уход. Какие бывают типы кожи? Спойлер. Тип кожи зависит от количества кожного жира, которое она выделяет. Всего типов четыре: сухая, нормальная, комбинированная, жирная. Повлиять на выработку кожного жира можно, но не сильно. Эта характеристика относительно постоянная. Уход за кожей зависит от её типа, поэтому так важно знать свой. Сейчас существует много разных классификаций типов кожи, но мы приведём самую простую. В ней выделяют четыре типа: сухая, нормальная, комбинированная и жирная кожа. Они различаются по количеству жира, который выделяет кожа. Кожный жир, в свою очередь, бывает двух видов: себум Тот, который выделяют сальные железы, и эпидермальный, тот, который производится в верхнем слое кожи, эпидермисе. Эти жиры сильно отличаются друг от друга по составу и выполняют разные функции. Себум регулирует кислотность кожи, влияет на микробиом, бактерии, которые живут на коже. У него есть антиоксидантные свойства. Он состоит в основном из триглицеридов, восков и сквалена. Эпидермальный же жир отвечает за защиту кожи от потери воды и проникновения разных веществ извне. Он состоит из церамидов, холестерола, жирных кислот. Они часть защитного барьера. На выработку кожного жира в основном влияет генетика и гормоны. Внешние факторы тоже играют роль. Стресс, питание, менструация могут менять его количество. Влияют на жирность и некоторые компоненты косметики. А ещё довольно часто в жаркую погоду возникает ощущение, что кожа стала жирнее. Дерматологи связывают это с тем, что от тепла кожный жир становится более жидким, быстрее вытекает и равномернее покрывает поверхность кожи. Но все эти факторы воздействуют не так сильно, как генетика. Поэтому тип кожи на протяжении жизни человека остаётся примерно одинаковым, и только с возрастом она может становиться более сухой. Жир это очень важный компонент кожи. Он с одной стороны замедляет испарение воды, а с другой мешает грязи, бактериям и прочим не самым приятным веществам проникать внутрь. То есть кожный жир это своего рода щит, который работает в две стороны. Ещё он увлажняет кожу. Благодаря ему она становится мягкой и гладкой. Обладает противовоспалительными, антиоксидантными, регулирующими функциями и так далее. В общем, кожный жир это важная и нужная штука. Но иногда его бывает слишком мало или слишком много, и поэтому базовый уход за разными типами кожи немного отличается. Сейчас косметика практически всегда правильно маркируется, и подобрать базовый уход за своим типом кожи довольно легко. Базовый уход включает в себя очищение, увлажнение и защиту от солнца. Причём днём увлажнение и солнцезащиту часто можно объединить в одном средстве. А остальной уход нужно подбирать в зависимости от состояния кожи, о чём мы расскажем далее. Сухая кожа. Сухая кожа это недостаток кожных жиров. Она практически никогда не блестит, и на ней довольно рано начинают появляться сухие морщинки. Если ваша кожа сухая, то скорее всего, у вас крайне редко появляются воспаления. практически не видны поры, но при этом часто возникают шелушения, а после умывания есть чувство стянутости. Кремы и масла в сухую кожу обычно впитываются очень быстро. В уходе за сухой кожей важно восполнять недостаток естественных жиров и сохранять те, которые она выделяет сама, то есть использовать средства для очищения, которые не оставляют ощущения сухости и стянутости. Их обычно делают в форме кремов, бальзамов и молочка. Увлажнять и защищать от солнца сухую кожу лучше плотными кремами, которые содержат все типы увлажняющих компонентов, о которых мы поговорим в главе 4. И стоит обратить внимание на церамиды, холестерол и масла с высоким содержанием линолевой кислоты. Они помогают защитному барьеру работать лучше, а для сухой кожи это особенно важно. Жирная кожа. У жирной кожи практически всегда сильный блеск Заметные поры, но при этом мало шелушений. Морщинки начинают появляться довольно поздно. На ней часто, но не всегда, есть акне в виде чёрных точек и воспалений. Чёрные точки обычно появляются на носу вместе с sebaceous filaments, более светлыми и прозрачными образованиями. Жирную кожу до сих пор считают недостатком, и её принято очень сильно очищать и сушить. На деле агрессивное очищение может сделать кожу ещё более жирной, потому что кожа может распознать его как раздражение. А в ответ на раздражение срабатывают рецепторы, которые подают сальным железам сигнал вырабатывать больше жира, чтобы кожу успокоить. К сожалению, для жирной кожи до сих пор часто делают слишком агрессивные средства, поэтому выбирать лучше те, которые предназначены для нормальной, комбинированной или склонной к сухости кожи. На упаковках кремов для жирной кожи часто пишут, что они регулируют выработку жира и балансируют. Но в большинстве случаев такие кремы жир только впитывают и на работу сальных желёз не влияют никак. К сожалению, ингредиентов в косметике, способных уменьшить жирность кожи, очень немного. В основном это гормональные препараты и антибиотики, которые в массовой косметике не встречаются. Есть данные о том, что цинк и ниацинамид уменьшают количество кожного жира, и их найти уже намного проще. Солнцезащитные кремы сейчас тоже делают довольно приятными и лёгкими. Такие можно встретить у азиатских производителей. В их названии обычно есть слово watery. Нормальная кожа. Нормальная кожа большая редкость и большая удача. У ана вуделет оптимальное количество кожного жира, на ней нет сильного блеска и заметных шелушений. Летом она может блестеть больше обычного, но в целом не доставляет никаких проблем. Иногда нормальная кожа становится более сухой, иногда более жирной, и поэтому уход за ней может меняться, особенно в зависимости от сезона. Ухаживать за такой кожей относительно легко. Нормальной коже обычно подходит большинство очищающих средств. И подбирать их можно в зависимости от формата: молочко, гель, бальзам и так далее. Главное, чтобы очищающее средство не сушило кожу и справлялось со своими задачами. Зимой можно выбрать более плотное и насыщенное средство: очищающий крем, молочко, эмульсию, а летом гель или пенку, которые будут очищать немного сильнее. Для увлажнения и защиты от солнца подойдут кремы средней консистенции, не очень плотные и не очень жирные. Сейчас производители довольно точно маркируют кремы для нормальной кожи, так что выбирать можно, ориентируясь на текстуру и желаемый эффект. Кремы с маслами сделают кожу более мягкой и дадут приятный блеск, а водянистые дадут ощущение свежести и не будут чувствоваться на коже. Комбинированная кожа. Комбинированная кожа это та, на которой есть более жирные участки, обычно это нос, лоб и подбородок, и более сухие. Обычно это щёки, кожа вокруг глаз и боковые поверхности лица. Летом она кажется более жирной, а зимой более сухой. Комбинированная кожа это, пожалуй, самый распространённый тип. Ухаживать за ней и подбирать косметику может быть сложно. В идеале нужно найти такие средства, которые не будут давать дополнительную жирность, но при этом будут хорошо увлажнять. Для очищения лучше выбирать косметику, которая не будет пересушивать сухие участки. Лучше всего здесь подойдут не пенящиеся жидкие средства, эмульсии, лосьоны или молочко. Но если вам нравятся пенящиеся, то лучше выбирать те, что предназначены для сухой кожи. Для увлажнения полезно иметь два крема. Один более легкий, второй более насыщенный. Последний можно использовать на сухих частях лица, которые требуют больше увлажнения. Уход за комбинированной кожей сильнее, чем в случае с другими типами, зависит от сезона. Зимой лучше выбирать насыщенные и плотные средства, а летом лёгкие и водянистые. Из-за того, что в тёплое время года комбинированная кожа кажется более жирной, для неё можно выбирать санскрины, предназначенные для жирной кожи. Часто они обладают матирующими свойствами и не доставляют неприятных ощущений.